Заказ на производство нескольких тонн рафинированной окиси урана получила фирма Auer Gesellschaft. Это была одна из самых известных фирм, занимавшихся переработкой редкоземельных элементов, и благодаря этому накопивший богатый опыт промышленного извлечения химических соединений тория из моноцитовых песков. Эти соединения, главные применения прежде всего находили в широко известной ауэровской мантии, калильный колпачок для газовых ламп, изобретенный основателем фирмы Ауэром. После захвата Чехословакии Ауэр Гезельшафт одной из первых приступила к эксплуатации урановых рудников в Йохимстале, и к началу войны у нее образовались небольшие запасы урана в виде неочищенного ураната натрия и окиси урана. Благодаря работам по выделению радиоактивного мезотория в промышленных масштабах, фирма создала при своей центральной лаборатории первоклассный радиологический отдел. Заведовал лабораторией 38-летний доктор Николаус Риль. Он начинал свою карьеру в Берлине под руководством Ганна и Мейтнер, а затем, поступив в вауэр так повел дело, что фирма заняла господствующие положения в производстве света масс. Острое конъюнктурное чутье и на этот раз не обманул Риля. Он сразу же смекнул, что урановый проект имеет особую важность. Он взял в собственные руки производство урана Вауэр-Гезельшафт и не выпускал его до конца войны. Уже через считанные недели после получения заказа от военного министерства Риль сумел пустить под Араненбургом небольшую промышленную установку, месячной производительностью в одну тонну окиси урана. Получаемый на этой установке продукт был практически свободен от примесей редкоземельных элементов, но содержал недопустимое количество бора, который весьма сильно поглощает нейтроны. Наладить извлечение бора было непросто, и поэтому первую тонну окиси урана, очищенной в требуемой высочайшей степени, заказчики получили лишь в первые недели, 1940 года. И несмотря на всю важность и срочность атомного проекта, в Далине, даже спустя два месяца после второго совещания, не было ни грамма окисей урана, и ни физики, ни химики института не могли приступить к экспериментам. А между тем нужный уран в Германии имелся. Разумеется, у ЭЗАУ, ведь перед самой войной Ему удалось перехватить чистую окись урана у Министерства экономики. Но Эозао был вовсе не склонен делиться с кем-либо своими запасами. Он был из тех, кто не забывает обид и не желал хоть в чем-то содействовать военному министерству, вырвавшему у него из-под носа то, что он считал принадлежащим ему по праву. Кроме того, он вовсе не отказался от мысли самому ведать делами атомного проекта. Когда военное министерство забрало у него из Готингена лучшего химика-аналитика по урановым соединениям, Эзау счел это досадной случайностью. Но когда оно спешно отозвало членов атомного клуба Эзау, Геттингенских физиков Йоса, Манкопфа и Ханле, последнего среди ночи буквально вытащили из постели, Эзау понял все. Он спешно телеграфировал Ханле, Но тот не получил послание своего бывшего шефа. Телеграмму перехватили военные. Не помогли Эзау и другие действия, и Гетингенская исследовательская группа прекратила свое существование. В середине ноября Эзау в последний раз обратился за помощью к своему шефу по Министерству просвещения профессору Менцелю. Реакция Менцеля была весьма характерной. Он не только не оказал ЭЗАУ поддержки, но накричал на него и не постеснялся даже обвинить своего ближайшего сотрудника в том, что идею атомных исследований он украл у департамента армейского вооружения, где такие исследования ведутся уже много лет. Обвинение совершенно абсурдное, ибо никакие исследования не были мыслимы до открытия расщепления урана. Но Менцеле это вряд ли смутило. Демагогия в гитлеровской Германии была вернейшим и испытанным средством. Взбешенный Эзао не нашел ничего лучшего, как написать Беккеру. Но как не был он обозлен, он понимал, что в создавшихся условиях у него есть лишь одно средство — демагогия, облаченная в ризы высших германских интересов. В письме Беккеру он утверждал, что во имя этих высших интересов Необходима координированная работа всех специалистов. Он утверждал, что инициатива в организации снабжения ураном в проведении анализов принадлежит ему лично, и что грубое устранение его от предпринятых исследований нанесло серьезный урон физическому отделу Имперского исследовательского совета, директором совета и был Менцель, поставило под удар авторитет ЭЗАУ как главы физического отдела однако у Менцеля и Беккера, видимо, были свои расчеты. Письмо не помогло Эзау. Запасы урана были в конце концов у него изъяты и переданы в институт кайзера Вильгельма. В один из декабрьских дней в коридоре Лейпцигского института Багге повстречался с сияющим от радости Гайзенбергом. Не в силах скрыть свое торжество, Гейзенберг затащил Баггев к себе в кабинет и похвастался, что ему только что удалось разрешить проблему стабилизации цепной реакции с медленными нейтронами. Кошащимся под рукой мелом Гейзенберг быстро написал на доске несколько формул, говоривших обоим физикам очень многое. Цепная реакция могла стабилизироваться автоматически ибо при повышении температуры эффективное сечение ядер урана уменьшалось, а вследствие этого и скорость протекания цепной реакции должна была падать до тех пор, пока при некоторой температуре, определяемой конструктивными параметрами реактора, не наступала стабилизация. Расчеты показывали и другое отрадное обстоятельство. Температура, при которой происходила стабилизация, оказывалась сравнительно невысокой, всего порядка сотен градусов, а не тысяч, как ожидалось. По всем имевшимся у него тогда данным, Гейзенберг полагал ее близкой к 800 градусам для сферического реактора диаметром 120 см, заполненного пастой из смеси двух тонн урана и тонны тяжелой воды с отражателем из тяжелой воды. А 6 декабря В своем отчете военному министерству Гейзенберг указывал, что при послойном расположении урана и замедлителя, предложенном Хартеком, размеры реактора окажутся даже значительно меньшими. Другим замечательным свойством такого реактора была возможность снимать с него мощность в соответствии с потребностью. Эта возможность сохраняется до тех пор, пока не произойдет выгорание большей части топлива или же до тех пор, пока не наступит отравление уранового топлива продуктами деления. Физики, работавшие в Соединенных Штатах Америки, не представляли себе возможных масштабов отравления уранового топлива в больших реакторах до тех пор, пока в Ханфорде не вошли в строй гигантские реакторы для производства плутония. Они вышли из строя один за другим в течение нескольких дней вследствие образования ксенона 135 при делении урана. Хотя изотоп ксенона содержался в реакторах в очень небольших концентрациях, он оказался неожиданно сильным поглотителем тепловых нейтронов. Последние абзацы отчета, написанного Гейзенбергом для военного министерства, Показывает, как много смогли сделать немецкие ученые всего лишь за два месяца, прошедшие со дня начала работы. Заключение. В свете современных данных процессоры, щепления урана, открытые Ганом и Штрасманом, могут быть использованы для производства больших количеств энергии, наиболее надежным путем создания реактора, способного производить большое количество энергии является обогащение ураном-235. Чем выше степень обогащения, тем меньшим по размерам можно сделать реактор. Обогащение ураном-235 единственная возможность создать реактор, объем которого будет заметно меньше 1 кубического метра. Более того, обогащение единственный метод изготовления взрывчатого вещества с силой на несколько порядков величины, превышающей все до сих пор известны. Однако, что касается производства энергии, то в этом случае возможно применение обычного необогащенного урана при условии, что уран будет использоваться совместно с другим веществом, замедляющим, но не поглощающим нейтроны, испускаемые ураном. Вода непригодна для этой цели. Исходя из существующих данных, можно подогадать, что подходящими окажутся тяжелая вода, И чрезвычайно чистый графит, даже ничтожные примеси приведут к полной невозможности получения энергии. Гейзенберг предупреждал также, что реактор явится исключительно мощным источником опасного нейтронного и гамма-излучения. Как показал в 1932 году американский ученый Юрий, водороде выделяющимся при электролитическом разложении воды, содержится в 5-6 раз меньше тяжелого водорода дейтерия, чем в воде, остающейся в баллоне для электролиса. Однако, чтобы получить 1 литр тяжелой воды с концентрацией 99%, потребуется разложить 100 тысяч литров обычной воды, если электролиз производить в одной ступени. Поэтому на практике так никогда не делается. Тяжелую воду получают путем использования нескольких последовательных ступеней электролиза. Обогащенная вода из первой ступени заливается во вторую, где она обогащается в еще большей степени, затем в третью и так далее. Тяжелая вода, о которой уже не раз говорилось на страницах этой книги, по целому ряду технических соображений, является идеальным веществом, для замедления нейтронов до таких скоростей, что ядра урана-238 уже не захватывают их, но в то же время скорость нейтронов остается достаточной для расщепления ядер урана-235. Как явствует из самого названия, удельный вес тяжелой воды больше, чем обычный, поскольку в молекуле тяжелой воды D2O Вместо двух атомов обычного водорода содержится два атома тяжелого водорода, дейтерия, удельный вес последний на 11% выше, чем легкой воды. В ядре дейтерия дополнительно содержится нейтрон, в то время как в ядре обычного водорода содержится только один протон. Точка замерзания тяжелой воды соответствует не нулю градусов Цельсия, а трем. И 81 0,81 градуса Цельсия температура кипения при нормальном давлении равна 101,42 градуса Цельсия. Когда разразилась война, во всем мире только одна фирма, норвежская гидроэлектрическая компания, выпускала в коммерческих масштабах тяжелую воду, которая была побочным продуктом, получаемого электролизом водорода. Завод, являвшийся, по словам одного немецкого физика, шедевром норвежской техники и науки, был расположен в Земорке, близ Рюкана, в Южной Норвегии. Здесь, ниже гигантского водопада Рьюконфос, в гранитном здании электростанции, примостившейся у крутого склона, работали гидрогенераторы постоянного тока общей мощностью 120 тысяч киловатт. Электроэнергия на этой станции обходилась очень дешево. И львиная доля ее направлялась прямо в здание электролизного производства, расположенное на том же выступе скалы, что и сама электростанция. Как уже говорилось, обычный процесс электролиза очень неэкономичен, так как значительная часть лития при этом пропадает впустую, уходит вместе с водородом. Поэтому норвежская гидроэлектрическая компания в 1934 году усовершенствовала последние три из девяти ступеней электролиза. Усовершенствование заключалось в установке на последних трех ступенях устройств для сжигания в кислороде, обогащенного дейтерием водорода, выделяющегося при электролизе в этих трех ступенях. При сжигании получалась обогащенная вода, и ее вновь направляли на электролиз, но в более ранние ступени, где концентрация тяжелой воды была примерно той же самой. Обычный водород, получаемый в первых шести ступенях, поступал на завод синтетического аммиака. Этот завод являлся первым норвежским предприятием по изготовлению искусственных удобрений. Однако концентрация тяжелой воды на девяти ступенях электролиза повышалась далеко недостаточно, всего лишь до 13%. Для получения почти чистой тяжелой воды обогащенная вода направлялась на завод высокой концентрации, проектированный профессором Лейфом Тронстадом и доктором Йомаром Бруном. Здесь концентрация тяжелой воды электролитическим способом повышалась до 99,5%. Завод Вемарки вошел в строй в 1934 году, а к 1938 году его полная выработка исчислялась лишь 40 килограммами. Но к концу 1939 года Только месячное производство уже достигло 10 килограммов. Если учесть, что в самой Германии существовал один жалкий заводишка электролитического водорода мощностью 8 тысяч киловатт, легко представить себе, насколько немцы были заинтересованы заводом в Эморке. Правда, им следовало еще заручиться согласием самих норвежцев. Норвегия еще оставалась свободной. И в этом-то заключалась главная трудность. В декабре и ноябре 1939 года в Гамбургской лаборатории Пауля Хартека исследования велись по двум темам. Профессор Кнауэр и доктор Суэс построили аппарат непрерывного действия для измерения концентрации нейтронов в постоянно циркулирующем растворе азотно-кислого уронила. Эксперимент должен был дать средние значения числа нейтронов выделяющих сопределение ядра урана и зависимость этого числа от нескольких переменных. А параллельно вела сработа над аппаратом Клузиуса Диккеля для шестифтористого урана. Пробные эксперименты, в ходе которых вместо шестифтористого урана использовали ксенон, хорошо освоенный в Институте Хартика, были уже проведены и принесли удачу. Оставалось установить, Окажется ли поведение шестифтористов урана в колонне аппарата Клузиуса Дикеля сходным с поведением ксенона? Пока на Леверкузенской фабрике фирмы И.Г. Фарбен Индустрии шла подготовка к коррозионным испытаниям, необходимым для выбора подходящего материала, в Гамбурге строили новую большую колонну специально для разделения изотопов урана. Ее высота была 7,5 метра, а обогрев осуществлялся паром. В середине декабря Шуман настолько расщедрился, что разрешил Хартеку израсходовать 6 тысяч марок еще до официального заключения контракта. На Рождество 1939 года Хартек отправился на юг страны и посетил самого Клузиуса, последний, даже не дожидаясь одобрения свыше, уже вел работу с целью выяснить, возможно ли на основе закона распределения Нернста повышать концентрацию урана-235, используя для этого растворы урановых соединений. Иначе говоря, Клузиус намеревался разделять изотопы урана, применяя две несмешивающихся жидкости. По идее, следовало ожидать повышения концентрации легкого изотопа в одной жидкости, а тяжелого в другой. Результатом встречи Харта Кайклузиуса явилось решение проверить на практике оба метода разделения. Практическое осуществление плана военного министерства мобилизовать институт физики Кайзера Вильгельма в Далине сразу же натолкнулось на трудности. Дело в том, что директором института был в то время прославленный голландский физик-экспериментатор Петер Дебай а поскольку намечавшиеся исследования имели сугубо секретный характер, к ним, по мнению военных властей, не мог быть допущен иностранец. Поэтому Дебая поставили перед альтернативой либо принять германское подданство, либо оставить директорский пост. Дебай не пожелал отказаться от голландского гражданства, но все же отстранить от должности без достаточных оснований столь крупного физика Казалось, неловким даже нацистом. К счастью для Дебая, кто-то предложил удобный компромисс. Дебая не освобождали от поста директора, а считали, что он принял приглашение прочитать цикл лекций в нейтральных тогда Соединенных Штатах. Дебай покинул Германию в 1940 году и уже не вернулся туда. Креатурой Шумана на посту директора, разумеется, стал Дибнер. Однако его назначение встретило резкую оппозицию со стороны фонда Кайзера Вильгельма, где председателем был Альберт Фёглер. Главное возражение против Дибнера состояло в том, что он не был физиком такого же калибра, как и Дебай. Однако и отказать военным фонд не имел возможности, и в конце концов Дибнер внедрился в институт в качестве временно исполняющего обязанности директора на срок пребывания Дебая за границей. День, когда Дибнер занял директорское кресло в Институте Кайзера Вильгельма, не только этим стал знаменателен в истории немецких атомных разработок. Этот день можно считать началом интриг и конкурентной борьбы между физиками группы Дибнера и физиками из окружения Гейзенберга, борьбы длительной и упорной, обессилившей немецкую ядерную физику и обескровивший весь немецкий атомный проект, особенно на его последних этапах. Слухи о предстоящих изменениях в руководстве дошли до Карла Вирцца, и он решил совместно с Лайдзекером наметить план действий на тот случай, если в институте появятся рьяные нации. Вирц предложил и тактику, всеми правдами и неправдами перетянуть в институт Гейзенберга, а когда тот укрепится, протолкнуть его на директорский пост и тем самым нейтрализовать влияние Дибнера. Однажды, вскоре после того, как Дибнер уже приступил к исполнению своих новых обязанностей, в его кабинете появился Вайц Зекер и как бы невзначай заметил, что было бы полезно пригласить в качестве консультанта Гейзенберга, разумеется, если он того пожелает. Не подозревая, что сулит ему появление Гайзенберга в институте, Дибнер спокойно согласился. Ликующий Вайтзекер примчался к Вирцу и с гордостью рассказал, как ловко удалось обвести Дибнера вокруг пальца. Гейзенберг согласился с предложением занять место консультанта, но покинуть Лейпциг не пожелал. Он продолжал работать в Лейпциге, но регулярно приезжал в Берлин. В июле 1940 года Было решено спроектировать специально для новой лаборатории небольшое деревянное здание. Его собирались построить на территории Института биологических и вирусных исследований, расположенного рядом с физическим институтом в Далями. В этом домике впоследствии и был создан первый в Германии подкритический атомный реактор, чтобы не выдавать Истинного назначения, размещенной в нем лаборатории, и держать непрошенных посетителей подальше, домик назвали вирусный фриги.